Глава 17. Рейд по вселенным. Серов вышел на связь с королёвым. Они уже давно находились в рейде, переходя из одной вселенной в другую. Оба не понимали, зачем и какую цель преследует Ютел. Илья снова ушли в портал. Я не понимаю, в чём смысл нашего путешествия думал, мы действительно будем защищать невинных и освобождать угнетённых. На деле только собираем информацию. Я не раз беседовал с Ютовым. Он говорит, что мы выполняем высшую миссию, которую ему поручил хранитель вселенной. «Ну, знаешь, от этого не легче. ибо напрашивается вопрос: "Какую?" Не знаю. Об этом он не говорит. Зря мы полетели с ним. Ведь там в нашей вселенной идет борьба. Неизвестно, что стало с нашими товарищами. Наверное, думают, что мы их бросили. Я бы тоже так подумал, учитывая, что сейчас мы находимся в безопасности. Альбина так и думает, что я предатель. «Не мудрено. Главное было бы за что. Есть за что. Когда я согласился лететь, то думал, что этот рейд будет опасней, чем оставаться в родной вселенной. Теперь понимаю, нет, не опасней. Они там пытаются отомстить, восстановить справедливость, а Ютал и мы просто элементарно их бросили. Ну хорошо, сделали ложный маневр. Но что нам мешало вернуться позже? Да и сейчас не поздно. Его перебил вызов Крылова. Пришлось ответить, но Серова не отключил, и тот, слушал разговор: "Привет, командующий. Переживаешь? Жалеешь, что полетел с нами? Признаться, да. Считаю, что совершил ошибку. В родной вселенной не все в порядке. Летуту не отомстили. Мои товарищи остались бороться с ним, а я, получается, бежал от проблемы". Знакомое чувство. Мы тоже с Кетцу и Рябиковым часто обсуждаем эту проблему и считаем, что нужно вернуться и доделать дело. Отрадно, что я не одинок. Но Ютал никогда не согласится лететь обратно и вступать в борьбу. Да еще и неизвестно, сколько времени мы здесь пробыли. Может, там прошло миллион лет. Может, ну и что? Нужно слетать и убедиться, как там дело. Чтобы в будущем жить с чистой совестью. Согласен, адмирал. Но даже если Юто согласится с такими силами, что у нас сейчас ничего сделать невозможно, нужен настоящий мощный флот. Кто бы спорил? Юта скоро планирует общее совещание на флагмане, предлагаю поднять этот вопрос и убедить Юто слетать в нашу вселенную. А как же флот? Если он согласится, то флот найдем. Хорошо, я согласен. С Серовым поговорю, думаю, он тоже с нами. Как только Илья отключился, заговорил Сяров. Оказывается, мы не одиноки. Может, получиться. Пока рано об этом говорить. Ютула переубедить непросто, нужны железные аргументы. Ютал не был таким близоруким, каким считали его командующие. Его самого тяготила та миссия, которую на него взвалил хранитель. Миссия состояла в одном: облететь целый сектор вселенных и собрать информацию об их состояниях. Имелся в виду социум вселенных, при этом не вмешиваясь ни во что, только информация. Для чего она нужна, хранитель не объяснил. И вот теперь Ютал очень жалел о том, что согласился. Иди в рейт по вселенным думал совсем о другом, а здесь полная безопасность и миссия, которую мог выполнить любой. Дейли тут не давал покоя, напоминая, что он поступил неправильно, бросив свою вселенную и спасенных на произвол судьбы. Да, мы совершили ложный маневр, чтобы спасти их, но потом бросили. С такими силами они погибнут. И не победить летута, а он между прочим молит. И ты, как глава этой цивилизации, отвечаешь за его действия. Это с одной стороны. С другой, ты обязан ответить за оскорбление и отомстить летуту за все, что он сделал. Переубедить Логуна не получалось. Зная, сколько он сделал для Каниши, Логун не понимал его, не понимал высшего замысла. В конце концов, добила его жена Ольга, непосредственная и умная: "Дорогой, мы уже выполнили миссию высших сил". Он посмотрел на карту. Большую часть вселенных облетели, но осталось еще прилично. Вот это отлично. Делай анализ и полетели с докладом. Нет смысла облетать все вселенные. Уже и так понятно, как обстоят дела. И как, по-твоему, социум агрессивен во всех вселенных? И агрессия нарастает, они воюют с кем-нибудь между собой. Разве не так? Так. И что? А то, что это общая тенденция и для принятия омер Нужно срочно доложить результаты хранителю, который поручил тебе эту миссию. В нашей вселенной ждут от нас помощи. Правда, если еще есть кому ее оказывать. Ты меня упрекаешь. Он поднялся из за терминала. Она подскочила к нему, усаживая назад, приговаривая: "Я же вижу, что ты мучаешься. По-другому тогда ты поступить не мог". Но сейчас, когда миссия выполнена, вполне можно мешаться. Допустим, чтобы начать боевые действия в нашей вселенной, нужны боевые флоты. Нужны, но когда тебя останавливали трудности? Хорошо, есть у меня одна идея. Собирай совещание у меня на флагмане, поговорим. Знаю, они все против меня. Ты не прав, не против а не за то, чтобы ты поступил по справедливости и воздал должное Летуту. Через некоторое время Ольга доложила Юталу, что все собрались и ждут его. Он поднялся и тяжело ступая пошел. Ольга заметила его состояние и попыталась подбодрить. Дорогой, расслабься. Ты идешь к друзьям, они все поймут. Ладно, посмотрим. Успокоения слова Ольги не внесли, но оптимизма прибавили. Подходя к двери, услышал многоголосицу обсуждения возвращения в свою галактику. Он посмотрел на Ольгу, та пожала плечами. Они все хотят вернуться. Ют махнул рукой и открыл переборку. Увидев его, все замолкли. Он сел в кресло и осмотрел собравшихся всех знал, прошлых врагов, теперешних друзей и спецдвижников. Но ну что, друзья, возвращаемся во вселенную Каниши. Миссию мы выполнили. Также я прекрасно знаю ваше желание вернуться в свою вселенную и восстановить справедливость. Что же, так тому и быть. Командующие приветствовали такое решение аплодисментами. Подождите, не торопитесь торжествовать и праздновать победу. Мы облетели много вселенных, и во всех одно и то же: войны, голод, разруха. Не хотелось бы такой участи для нашей вселенной. Йотал, ты мудр и не зря высшие силы возвели тебя в ранг повелителя вселенных. Ты прав, нужно восстановить справедливость, но для этого нужен флот Теми силами, которые у нас есть, мы ничего сделать не сможем. Ты как всегда прав, Илья. Действительно, даже обладая такими способностями, как у нас, мы не сможем победить. Но где взять флот? Задав вопрос, посмотрев внимательно на Логуна, тот, захваченный общим порывом, соглашался с Юталом. Его радовала возможность вновь побывать в своей галактике и посмотреть Как развивается цивилизация Канишей, которую он оставил на попечение разбуженных и алчных создателей? Аютел все продолжал на него смотреть. Логан понял: Неспроста. И здесь его осенило. Ну, конечно, флот. Флот можно взять в его цивилизации. Логан поднялся, предстояло нелегкое выступление. Повелитель прав. Флот серьезная проблема, но решаемая. Его слушали внимательно. Цивилизация Каниши обладает флотом необходимой мощи, но есть одна проблема. Перед своим уходом мы пробудили создателей и передали им власть. Как теперь обстоят дела, я не знаю, но сделаю все, что в моих силах, чтобы мы получили флот Каниши. Ну вот, другое дело. Можно лететь за флотом? Оптимистично обрадовался Серов. Я бы так не радовалась на вашем месте. Флот, конечно, очень старый, да, мощный, да обладает огромным потенциалом, но экипажи нужно программировать под боевую задачу. Амазонка сказала то, что думала. Так и есть, подтвердил Логун. И это при самом оптимистичном развитии событий. Мы не знаем, как поведут себя создатели. Я говорил: мы с Ютом пробудили их, и едва проснувшись, они попытались нас уничтожить. Что толку толочь воду в ступе, логун? Если есть шанс получить флот, нужно его использовать. По силам нам эта задачка. Королёв намеренно форсировал события полагаясь на принцип, которым руководствовался: нужно вязаться в драку, а там разберемся». Лого не обладал такой психологией и все просчитывал. Сейчас проанализировав все за и против, констатировал: из того, что ты предложил, я не очень понял насчет драки, а что касается флота, то ситуация такая. Расчеты показывают, что при любом раскладе С вероятностью 60% мы возьмем контроль над флотом. Для этого придется задействовать Каниши экипажей». Что ты задумал, Логун? Юто смотрел на него строго. Я использую центр управления цивилизацией, и вместе с амазонкой мы подчиним себе флоты цивилизации вместе с экипажами. Каниши хозяев на это время изолирую. Ну, а если что-то пойдет не так? Всякое может быть. Ты с Ксором и Хранителем подключишься? «Ксоров не хотелось бы впутывать в наши разборки. Думаю, если все получится, то и не придётся. Мне бы твою уверенность. Коли все согласны с логуном, то возвращаемся во Вселенную Каниши». И кроме них там еще несколько очень экзотических цивилизаций. Совещание закончилось. Командующие довольны разлетелись по своим кораблям, а Логун, Королёв, Серов, Амазонка и Ольга остались. Нужно разработать реальный план и провести разведку, чтобы понимать, как обстоят дела. Такую разведку можно провести только прибыв во Вселенную. Работали долго. В конце концов план готов, и можно начинать операцию. Ютал очень эта идея не нравилась. но делать нечего. Против коллективного мнения не попрешь. Как оно все получится, посмотрим. Легко не будет. Если Каниши взяли цивилизацию под жесткий контроль, то флота не видать. До старта оставалось немного времени. И он решил провести это время с Ольгой наедине. Когда еще будет подходящая возможность? она с удовольствием согласилась.